Глава 79. Мне очень жаль, Альфи, еле слышно произнёс Джек. Я подошёл ближе и пододвинул себе стул. Наша семья плохо с тобой поступала, да? Сначала я, потом Джон, и теперь этот никчёмный юноша и Ниго. Ты ты не сказал ему нет? спросил я с ноткой паники в голосе. Про мой ну про историю с возрастом. Я медленно переводил взгляд с Джека на Джона и обратно. Когда тебе 90, Альфи, у тебя есть время подумать о вещах, которые ты мог бы сделать лучше. Но времени исправлять их уже нет. Хотя порой это «Удается!» — он замолчал и тяжело закашлялся. «Впрочем, иногда все, что ты можешь, — это просить прощения. Я украл, я смеялся над тобой, я разболтал твою тайну, и мне очень, очень, очень стыдно». На несколько секунд повисла такая тишина, что казалось, её можно потрогать. Потом из офиса внизу донёсся дребезжащий звонок телефона. Они ждали моего ответа, но я не знал, что сказать. Вместо этого я посмотрел на Джека, и на мгновение мне показалось, что этих 80 с чем-то лет не было. А что случилось с Джин? спросил я. Он издал сдавленный полусмешок. «Джин Палмер <смех> сбежала от меня с польским матросом». Я медленно кивнул. Казалось, Джека это не расстраивало. Он со скрежетом рассмеялся, и я как будто узнал знакомого мне мальчишку. Я снова увидел его в шортах, слишком широких для костлявых ног. Я видел его пальцы, перепачканные смазкой для велосипедной цепи, которыми он лезет в наш общий пакетик с чипсами затрепенни. Затем видение исчезло, и я снова оказался в неуютной комнате дома графа Грея. Скажи мне, сынок, прошептал он, и я пододвинулся ближе. Это э, ну, то, что у тебя. Оно я не знаю. Это хорошо. Тебе нравится? Такого вопроса мне ещё не задавали, и я крепко задумался. Нравилось, как мне кажется, но недолго. Теперь нет. Он кивнул и сказал: "Старость это не прогулка по парку, сынок. Но каждый день я благодарю Бога за то, что он позволил мне постареть. Я не хотел бы жить, как ты, Альфи. Не тысячу лет. Нет. Хотел бы я быть таким старым, как он. На тот момент, думаю, не хотел бы. И если бы Джек не сказал ещё кое-что, всё пошло бы иначе. Он помолчал, задыхаясь. Разговор, даже очень тихий, отнимал у него слишком много сил. Джек сделал хриплый вдох. Посмотри на себя, Альфи. Прислушайся к себе. Если ты знаешь способ повернуть произошедшее вспять, обрести настоящую жизнь, настоящих друзей, то услужи себе. Когда-то я был тебе другом. Надеюсь, что так. Но теперь тебе нужны друзья, которые не Он замолчал, переводя дыхание. Подбородок у него перестал дрожать, и он посмотрел мне прямо в глаза, которые не уйдут от тебя вперёд. Спасибо, Джек, сказал я. Я протянул руку для рукопожатия, и он в ответ протянул свою. Его рука была мягкой, но не вялой. Я почувствовал пальцами движение его пергаментной кожи. Джек улыбнулся, и плечи его слегка расправились, словно часть ноша ему удалось с себя снять. «И еще одно», — начал было он, но тут в дверь заглянула Санжита. «Все в порядке, Альфи?» Не дожидаясь ответа, она вошла в комнату. Ты меня представишь? Она направилась к Джону, протягивая руку. Санджита Прасад, социальный работник, прикреплённый к Альфи. А вы? Я, э, здравствуйте. Джон Магонгол. Это мой отец, Джек. Мы мы дружили с Хилдой, мамой Альфи. Просто хотели, понимаете, повидать молодого человека. Санжит улыбнулась, но я забеспокоился. Сколько времени она была здесь? Вдруг она подслушивала? Тётушка Рита должна быть вызвала её, сказав, что у меня два пожилых визитёра. Мне это всё не нравилось. Какое бы ни создалось настроение в этой душной гостиной, теперь оно было разрушено. Джон сказал: "Вставай, папа. Пожалуй, нам пора уходить". Он помог старому Джеку подняться. «Рад был познакомиться», — кивнул Джон Санжите, а старый Джек добавил. «Приветствую». «Давайте я провожу вас». Я пошёл к выходу, приноравливаясь к их медленным шагам. Санжита с подозрением смотрела на меня. В коридоре Джон, понизив голос, спросил. «У тебя всё в порядке, сынок?» Я кивнул. Конечно, всё было в высшей степени не в порядке, но я ему не мог об этом сказать. Не сейчас, когда Санджит находилась рядом. Джек засунул дрожащую руку в карман пальто и достал пакет с каким-то предметом. Он передал пакет мне и произнёс с улыбкой: "Пришло время вернуть её Альфи". В пакете была моя сказка о двух городах Чарльза Диккенса. Спасибо сказал я. Удачи тебе, Альфи. Ты был хорошим другом. Жаль, что я не мог соответствовать. Затем Джек и Джон осторожно спустились по стёртым ступенькам и сели в машину Джона, которая стояла на набережной. Я обернулся и увидел, что Санджита, скрестив руки, стоит в коридоре и смотрит на меня.